Глава двадцать пятая. Кабанов. Искушение. Может, мой зря дали слово, командор. Гранни говорит по-русски, поэтому не надо опасаться подслушивания. Карета покачивается на ухабах, порой еющий Тимофь стряхивает. И тогда боль отдаётся в голове. Такое впечатление, что последствия новой раны будут сказываться ещё долго. Хорошо, хоть ребра зажили и вмятина на черепе нет. Бежать пока нет смысла, поймают, хуже будет. Лучше на месте осмотримся, а там решим. Машинально говорю я, а сам думаю о другом. Думаю не то слово, скорее пребываю в грязах достаточно смешных для взрослого неоднократно битого жизни мужика, битого и в прямом и в переносном смысле. Мне тридцать восемь лет, примерно. После переноса счет времени был потерян, ведь дни рождения не совпадают с привычными датами. Да и бог с ними. Месяц туда, месяц сюда не играет большой роли. Возраст – это количество событий в жизни человека, а не обычный подсчет дней. Поэтому я, наверняка, много став реальных лет. Порой ощущаю себя едва ли не стариком, но проходит какое-то время и молодею. На несколько дней. Мужчина не взрослеет окончательно никогда. А вот стареть при этом стареет. Ну, опыт, возраст, всё отступает, словно я по-прежнему курсант, готовый терять голову из-за женских глаз и ног. Многие показывают, здесь не принято за по глаза. У меня есть две женщины и сын. Я не имею права их покинуть, но всё-таки в воображении рисует иные картины. Ничего прошлого. Просто хочется побыть рядом и и чтобы между нами больше не было было враждебности мы же не рождались рогами так встоятельность э похожа встреча для меня нежелательна и вообще по существу на волоски весит жизнь а я думаю о ерунде как персонаж какого-нибудь дамского романа написанного на потеху домохозяйкам или юным девицам но всё же в виде мою нулевую реакцию жанжак отстал затем и вовсе задремал в уголке Да я сам находился на грани между явью и грезами. Дорога вообще навевает у путешественников сон. Монотонная и медленная смена пейзажей за окном, покачивание экипажа, отсутствие необходимости следить за чем-либо. По идее ничего хорошего от парочки лорд и сэр ждать не следовало. Но точно так же не было ничего хорошего и позади. Я просто решил положиться на русская авось, а там на месте будет видно. Столько в любых планах. Подвернётся случай, окажете на свободе, но нельзя исключить вариант, что станут охранять до конца войны и сидеть там тогда здесь несколько лет. В близкое замерение уже никто не верит. Потом я проваливаюсь в крепкий сон и снова нахожусь на раскачивающейся палубе вэпря, а впереди почти на горизонте маячит парус аудиающего фрегата. Догнать его мне не суждено, ни наяву, ни во сне. проснулся я с качком от резкой остановки кареты. В Ванде разбойники пошаляют не меньше, чем во Франции. Однако причины стали не одни. Просто на середине пути Картеш остановился у трактира. Дорога ещё дальняя, а силы подкреплять надо. Лорд у ног оказывается настолько радушным, что приглашает нас за грань к своему столу. Сам он при этом демонстрирует хвалёную британскую невозмутимость. Зато его толстый приятель выглядит так славно, оказавшись рядом с ближайшими друзьями. Сказать откровенно, командуор, я не надеялся ещё раз встретиться с вами доверительно сообчает мне Чарльз, одновременно обгладывая ножку гусь. Я тоже, сер, признаюсь я, в мои планы не входило задерживаться во Франции, но война помешала двигаться дальше. А я помню, вы ведь, кажется, из Москвы. Мои предки оттуда. Сам я на нынешней родине ни разу не был. Врать не хочется, и я адаптирую правду. Поверьте, мне искренне жаль, что мы оказались во враждебных лагерях. И если бы не покойный сэр Джейкоб, все могло быть иначе. Тостер наверняка говорит искренне, особенно учитывая мою расплату по накопившимся счетам. Но он и сам не знает, насколько нападение пиратов Джейкоба изменило ситуацию. Подойти из кадра к Костроле на день-другой позже, и нам точно не пришлось бы обвязываться в войну. Круизный манер легко бы ушёл от любых нанижних кораблей. Пусть и во всрок службы был по неволе ограничен запасами топлива, однако нам бы точно хватило добраться до Европы, если не до России. Главное же были бы живые люди, много людей, и уж таким количеством мы сумели бы сделать многое, пусть даже по неволе. Мне тоже жаль. Не изменить что-либо поздно. Изменить можно всегда. Вы же тоже не были ангелом. После улыбается так, словно мои походы являются не более чем мелкой мелочастью. Интересно, куда он клонит? И вообще, зачем я понадобился этой неразлучной парочке? Чем больше размышляю, тем больше прихожу к выводу, что мисс здесь ни причём. Не буду же они меня мочить в подвале родового замка. Не то чтобы подобную возможность исключаю вообще, правно, как как-то это мелко. Расправиться со мной можно было бы и чужими руками. Баронет, например, желание помочь у него определённо было. Я простой человек, улыбайся, я прикидываю варианты. Только в голову нечёткую этого не приходит. Положим, не совсем простой. Эдуард молчал нас столько дул, кажется, его слова вызывают некоторое удивление, словно заговорил немой. Ваш взлёт был стремительным даже для мест, которые помнят многих незаурядных личностей, поддержал его Чарльз. Мне везло, отвечаю я, лишь не добавляю, что сейчас перестало. На удачу не можется путстого человеку всю жизнь. И это тоже. Только помимо везения требуется умение, часть почти дословно цитирует Сьюард. Мы были поражены, что вы попали в плен. Конечно, потери баронета при этом оказались огромными. Но вспоминая некоторые прошедшие схватки, лорд Многозначитие наумлкает. Были бы у меня зажигалки, бой выглядел бы, разумеется, иначе. Однако мы сознательно решили не демонстрировать в Европе новые средства взаимногостребления. На краю ойкумены возможно всё. Только не стоит переносить возможности туда, где они причинят вред слишком многим безвинным. Достаточно британских адских машин Практически первое оружие массового поражения рассчитывало не на борьбу с чужими армиями, а на убийство мирных жителей. Другая обстановка, другой климат, даже команда на моём фрегате была другой. Ухожу от ответа. Вернее, делаю его максимально неопределённым. Ваши знаменитые сжигания кораблей начинаются толстяк. В прошлом запас горючего вещества и всяк о рецепте объе не ведаю. Кроме того, данный способ хорош на небольших расстояниях. Брать его на вооружение регулярного флота бессмысленно, твердо заявляю я. А таинственные самодвирующиеся лодки — легенда. Вы же прекрасно знаете, что любое судно идет на везлах или под парусом. Никакой магии в природе не существует, равно как и чудес. За чудо мы обычно принимаем то, что просто не можем объяснить в данный момент своим разумом. Полисом моих собеседников вижу, что веры мне нет. Но и уличить меня во лжи они не могут. Всё слишком зыбко, где-то на грани между реальностью и легендой. Интересно, но я особо не преувеличиваю. У области применения зажигалок невелика. С дальнейшим же развитием артиллерии слабосильные плевательницы и мартирки сами собой сошли бы на нет. И ещё меньшее влияние могут оказать две спасательные шлюпки с погибшего лайнера Скорость у них мала, область боевого применения настолько ничтожна, что мы сами практически не использовали их. Плюс дизели не вечные, а сделать хотя бы нечто, теряя подобие двигателей при нынешнем уровне первобытности, не под силу ни одному государству. Технический скачок возможен лишь тогда, когда под него подведена определённая технологическая база. Так что два небольших дизеля в это время будут последней. Ну, вот до пробуждения новобога. Впрочем, кое-какие идеи, как рационально использовать нашу единственную технику, у меня были. Держать подобное богатство на шлюпках и применять раз в год было недопустимой роскошью. Есть гораздо более интересные сферы, в которых без моторов просто не обойтись. Но это не здесь. Это в России. В моих затянувшихся странствиях по миру мне попались чудесные манускрипты древних, а мифических золотых веков ходит столько легенд, что ещё одно ничего не изменит. Вудих подробно рассказывал о способах создания самодвижущихся повозок без лошади, кораблей без парусов и вёсел, о голосах, которые можно передавать на большие расстояния, и многое, многое другое, вплоть до способов полёта. Жителины слушают внимательно. Времена прогресса ещё не наступили и наступят не скоро. Однако, по крайней мере, в Англии уже наметился отход от средневекового стремления без конца повторять уже раз сделанное. Рождающийся капитализм требует больше товаров, соответственно иного уровня производства. А тут ещё передел мира, несканда начавшийся и продолжающийся до моих времён и дальше. И где эти манускрипты? Осторожно спрашивает Чац. Вот вообще реагирует быстрее приятеля. Один раз поговорить с с этой сладкой парочкой и сразу становится ясным, кто из них является генератором идей. Трапеза закончилась, и теперь мы у нас с удовольствием закурить. Благо табачку меня снабдился тот же Чарльз. К сожалению, он погибли вместе с уничтоженным сэром Джейковым кораблем. Мне остается лишь развести руками. На некоторое время повисает тишина, а затем толстяк вздыхает с вполне понятным чувством. Очень жаль. Это действительно невосполнимая утрата. Теперь вы понимаете моё отношение к давнему нападению. Мало того, что я был вынужден вступить на стезю флибустьерства, но и потерял при этом то, что восстановить почти невозможно. Сэр Джеймс был полностью не прав, варно совершает Сидуард. К слову, можно быть правым, а таковым беззащитных людей. Но все равно признание дорого стоит. Британцы привыкли считать себя правыми во всем, как, впрочем, и остальные нации, включая моих соотечественников. Но у нас приступы правоты сменяются периодами раскаяния, самобичевания и самоуничтожения, что тоже не способно вызывать ничего, кроме раздражения. Но почему они погибли, если обладали таким могуществом, интересуется толстяк. Не знаю. В тех манускриптах почти ничего не было об их истории, лишь некоторые намеки на государственное устройство и описание техники. Но пал же древний Рим. Довоятся причины, и вполне могла стать природная катастрофа. Я вспоминаю легенды об Атлантиде, или же внутренняя смута. Насколько я понял, государство древних обходилось без королей. Весь народ избирал себе главу каждые 4 года. И, конечно же, каждый новый избранник старался исключительно для себя, но никак не для государства. Соответственно, ряды недовольных росли, люди перестали ощущать себя единой нацией, а судьба недалеко до внутренней катастрофы. Я сознательно перенес в мифическое прошлое ти черты грядущего, которые вызывали у меня наибольшее отторжение. Эх, слышал бы меня лудицкий! Нежа мне бывшего анонимателя, как никогда я не любил дела его. Но если сам депутат сполна заслужил собственную участь, приводи номышники самых разных сортов еще дождутся своего часа и будут процветать почти во всем мире. К сожалению, предсказания Кассадра никогда не пользуясь популярностью. Джентльмены важно соглашаются, но по-настоящему их интересуют не подробности о честных взаимоотношениях, а технические диковины. Я пытался воспроизвести кое-что из изобретений древних, однако это оказалось почти невозможно. В манускриптах кое-где упоминались сплавы металлов, которых мы изготовить не в состоянии. Всевозможные малопонятные способы соединения масс от трудоёмких и мелких деталей изготавливаемых специальными машинами. И ещё многое другое. Даже говорилось о порохе, более мощном, чем наш, однако нам так и не удалось расшифровать из чего же его делали. Мне вдруг приходит в голову, что после подобных открытий лорды и сыра появится прямой интерес удержать мою скромную персону на определённое время, и я добавляю Но manuskripti безвозвратно утеряны, и теперь нельзя даже свериться с ними. А подробности память увы не удержала. Собеседники явно разочарованы признанием, однако выстраная версия правдоподобна настолько, что возразить им нечем. Вряд ли найдётся человек нашего круга, учитывая, что я дворянин, который сумеет запомнить технические детали. Остаётся проклинать Сира Джейкоба. В погони за заврятным золотом, упустившего шанс завладеть миром, и запоздала представлять себя на его месте. Ведь все могло быть иначе, и для благородных собеседников, и для меня. Как ни странно, но беседа вполне похожа на дружескую, даже не скажешь, что встретились враги. Добродушен не только сэр Чарльз, лорд тоже по-слову ему ведет себя достаточно ровно. Никаких особенных напоминаний о прошлом, мало ли что бывает между людьми. А мэри и все истории с дикой кошкой вообще не слово. Последнему обстоятельству я особенно рад. Не люблю струганать последний поход по Флебустиерскому морю, тем более. И я только одного понять не могу: почему вы даже сейчас продолжаете оставаться на французской стороне? Определенно толстяка когда-нибудь взгубит любопытство, хотя бы потому, что подошедшим до меня слухом в Англии меня собирались повесить. Я смотрю в ответ наивным взором, не уточняя, когда именно дошел до меня сей приговор. Не подводить же доктора. Кстати, надо не забыть при первой же возможности переправить ему некоторую сумму. Баронета тоже можно понять. На взорванном вами Брандере находился его родной брат, без мужчины пояснять час между нами с ним была молодая жена. Но вы наверняка ее видели. И я вспоминаю нашу диверсию. Убитый мною капитан спал один. А зато соседняя офицерская каюта, единственная занятая, была закрыта изнутри, а проникать в неё я не стал. Нет, не видел. Мы только убрали вахту, а затем подпалили шнур. И я не думаю, что на таком корабле может находиться женщина, но урядли я смог поступить иначе, даже если бы знал. Уйти вплавь с пленными было немыслимо, а оставлять брандер целым приступно. Как-то у вас легко получается убрали, подпалили, потом спокойно спустили шлюпку. Сейчас улыбается, однако глаза его серьёзны. Мывши вплавь. Как и приплыли, шлюпка ждала нас немного в стороне. Дело прошлое и ничего плохого в признании нет. Вы положительно прирождённый воин циリットвстяк. Такое впечатление, вы в состоянии найти выход из любого положения. Причисление ваших дел займёт столько Если бы из любого, то мы бы с вами не беседовали. Накупцы-то ушли. Междупрочнее связать бойов сразу четыре фрегата ещё надо уметь. И если бы ещё победить их, вздыхая. А вы рвётесь продолжать войну? Это уже спрашивает Лот. Нет, откровенно признаюсь я. Моя война в любом случае закончит. Хватит. Лот с сыром в очередной раз переглядывается друг с другом, а потом Эдуард говорит: Понимаю. Если вы не возражаете, то предлагаю продолжить беседу в моём замке. Паров путь. Я хоть бы я возражал. Что бы бы